Глава 9 Прибытие в Бранхейм было невероятным, иначе не скажешь. Полтора часа мы тряслись в друндулете по Весмийскому тракту до тех пор, пока пыхтящая машина не прибыла на место. Чем-то она отдаленно напоминала смесь кабриолета и автобуса, а именно открытым длинным кузовом и семью рядами сидений, не считая водительского кресла. Здешний общественный транспорт. Я пришла в неописуемый восторг, едва получила приглашение проехаться до города. Так что на длинном сидении под номером четыре сидели я, Бабек и наш Монтий. Он расположился аккурат посередине между нами. Так для него безопаснее. Прибыли! Добродушный на вид гоблин крутанул руль в последний раз и припарковался возле таблички с корявой надписью «Бронна Хейм». Это старое название. Всем лень черкать его через дефисы с двумя заглавными. Вот и упростили. — шепнул эльф, натягивая капюшон пониже. — Все точно будет нормально? — Ага. Непонятно, откуда взялся страх оказаться застигнутыми на нарушение. Правда, в чем конкретно мы привинились, я еще не придумала. Но страх действительно был. И вполне отчетливый. Повела плечами, улыбаясь новому городу. — Здесь меня ждала гильдия. Деньги, сытое будущее и задача номер два. Найти уединенное место жительства, чтобы можно приютить Монтия и Бообека. Так что работы предстояло немало. Вылезали мы из драндулета под общие недовольные фырканье и надменные хмыки. Хорошо хоть платила за проезд не я. В любом случае мы еще сочтемся. Потому что идея найти тайник Лжапергенса наверняка могла иметь вполне реальные финансовые последствия. в смысле, там могло лежать что-то ценное. Да и в лавку-барахолку бы заглянуть. Продать сумку некроманта вместе с содержимым. Меч мой тоже явно ищет нового хозяина. Решено. Вначале кушать, а потом по магазинам. Гильдию оставим напоследок. Ага, двадцать раз. Да ну, не согласился бег Давай вначале в гильдию заглянешь, а то вдруг зря вообще сюда прибыли и пошлют тебя далеко и еще далече. «О, как мы заговорили!» — проворчала я, с неудовольствием отмечая в уме, что он может быть прав. «Тогда?» «Но вначале поесть бы. Я только лепешкой и перекусила. А тебя совсем голод не мучает?» «Слушай», — перешел он на шепот, — «эльфам можно находиться в этом городе, но обслуживать нас здесь никто не будет. Задания давать и койки предоставлять тоже, понимаешь?» — Ты хочешь, чтобы я отправилась с тобой в Листоград? — Нет, но нам следует хотя бы определиться, остаемся мы здесь или нет. Может быть, вообще зря приехали? — Я поняла. Перекусим быстро где-нибудь уличной еды. Куплю на двоих, только найдем приличный киоск и потом поедим. Бообек вздохнул. — Ты просто нечто. — Что? — изумленно уставилась на него. — Ничего. Идем перекусим, раз ты так настаиваешь. И мы пошли. Монтий, как ни странно, ни у кого не вызывал ни отвращения, ни иных негативных эмоций. Прохожие будто принимали его существование как данность, и это немного смущало. Первое время точно, но я очень быстро привыкла и даже не подумала о том, что мужика в плаще рядом со мной попросту приняли за некроманта, потому и вопросов не задавали, чтобы не нарваться. Вот. Основная причина, почему остальные усиленно и намеренно не глазели в нашу сторону. Однако, как я и предположила ранее, в таверну мы заходить не стали, а прогулялись до местного базара, выискивая уличную еду. Нужное было найдено быстро, и снова платила не я. Бабек протянул мне серебряную монету, проворчав что-то вроде «позже сочтемся». 10 минут спустя после нашего прибытия в Бранхейм Мы уже сидели на тихой безлюдной лавочке у одного старого заколоченного досками дома и поглощали кашу с мясом, поданную в хлебной лепешке. Очень интересное блюдо. Никогда подобное не ела. Чем-то напоминало плов, но вместо риса была кукурузная крупа, а сладковатый красный овощ заменял морковь. Вот только соли катастрофически не хватало. Тут со специями совсем беда. Поделился знаниями эльф. их хранить не умеют те что продают на рынке кишат всякими жучками и вредителями а ясно я вздохнула придется привыкать к пресной пище или пробовать искать иные варианты хотя была врушка или чеснок у них есть чеснок табу гоблина его ненавидит вампиры что ли усмехнулась я но на самом деле знала ответ да да вонючка и тому подобное уже слышала объяснение — О, это целая легенда, как один гоблин сватался к другой гоблинше. Она ему отказала из-за чесночного запаха изо рта. В людских тавернах, как напьются, любят петь эту балладу наряду с другими фривольными песенками. — Какими? — Ой, например, про двенадцать мужчин принцесса Варизе. Не слышала? Рот мой чуть не треснул от улыбки. Вот бы посмотреть и послушать, как народ веселится под песенки Министрели и Бардов. Одни других на дух не переносят, но вынуждены мириться и сосуществовать. В чем соль их вражды, я пока не выяснила. Однако, думаю, все еще впереди. «Вредноликий», — произнес Бек. «Дом прямо кладезь информации. Местная знаменитость, так сказать. Его очень любят, и на представлении всегда аншлаг. Даже в Листоград охотно приглашают, но дают это в качестве большого снисхождения. а вообще Бласиус... Градоправитель Остроухих. Полукровка и очень любит человечек. Как вас называют эльфы. Поэтому доступ в город людям, особенно женщинам, свободный. Но есть условия. Ты должна быть или чьей-то, или работать на одного из эльфов. В смысле, должна быть чьей-то? Жена, любовница и далее по списку. А что еще остается? Например, родственница. Подсказал Бабек. В принципе... схожие с условиями для получения гражданства в любой стране. Или рабочая виза, или родственники, или брак. Что здесь, что там. Одно и то же. Вот теперь понятно. Не заметила, как за разговором каша моя закончилась, и кусок хрустящей хлебной корочки тоже. Ох, я объелась! Кстати, мой провожатый посмотрел по сторонам. А где Монтий? Я повертела головой и с изумлением поняла, Что совсем о нем забыла? Неужели увели в каталажку? Не думаю. Скорее, он самовольно где-то шатается. Хмуро ответил эльф. Давай-ка разделимся немного поищем его. Иначе некрасиво получается, будто бросили одного. Думаешь? А что еще делать? Идти дальше по своим делам, не по-человечески. Это точно. Вздох вырвался непроизвольно. Ладно, давай поищем. Есть идеи? Рынок на мне? А ты прогуляйся к воротам, вдруг он там с друндулетчиком спорит. Помню, вылезали мы вместе и в город вошли. А потом уже провал. Я о нем позабыл, и он выпал из моего поля зрения».